Если бы Фитория говорила и вела себя как Фира. Когда тирана дракона Рекса разорвала на мелкие кусочки, огромная королева филариалов отыскала среди них блестящее ядро, схватила его и прибежала к нам. «Я всё». Ага, голос другой, но речь совсем как у Фира. Сразу пропала вся таинственность и загадочность. «Большая филариал... Сан?» «Я бы сказал, мегафира». «Хм?» Огромный филариал смотрел на нас, недоумённо крутя головой. «А, точно! Я Фитория. Меня зовут Фитория!» Теперь я точно уверен, выдать такую тавтологию могла только вторая Фира. После знакомства Фитория привела нас на святую землю филореалов. Там она обратилась к человекам, и я ждал увидеть точную копию Фира, но ошибся. Собственно, она и до этого уже отличалась цветом, а в форме людей их роднит разве что не обременённый интеллектом выражения лица. «Итак, что тебе от нас надо?» Ну, для начала скажи, чем сейчас занимаются герои? Очень сложно воспринимать такой разговор серьёзно. Я объяснил, почему на нас натравили терана дракона Рекса и рассказал, что нас преследуют из-за подозрений в похищении Мелти. Затем описал отношения между героями. А выслушав меня, Фитория надулась. Знаешь, господин Самам мне сказал, что если герои будут вести себя плохо, их надо бахнуть. Так что миритесь и не деретесь. Бахнуть это как? Угу. Бахнуть это бахнуть? Фура. Что? Давай Филариала, да ещё и с одинаковым характером. Может, хоть Фура сможет разобрать речь легендарной птицы. Что значит бахнуть? Я не знаю. Она ведь такая же, как ты. Почему они так любят слова, которые сами не могут объяснить? Вот и магия. Фура тоже описывает пухами и бахами. Уже начинаю закипать, и я повернулся к Рафталии. А, я тоже не знаю. А. Давай я на фоне. Вызвалась Мелти, поднимая руку. Ну, логично. Она ведь смогла подружиться с Фирой. Может, и Фитория ей по зубам. Попробуй. Ага. Э, Фитория-сан? Можно просто Фитория. А, хорошо. Фитория-тян? Что? Что значит бахнуть? Можно немного поподробнее. Ага, Мелтян. М-м. Дось Фира пока наблюдала за разговором Мелти и Фитории. Бахнуть это когда чпэнк, и герои такие хлоп, чтобы их можно было заново бубумкнуть. Что такое чпэнк? Хлоп это значит, что они падают. Чпэнк это когда героев вот так, пояснила Фитория, взмахивая ладонью. Это она таким образом пытается донести смысл своих звукоподражаний. В принципе, начинаю понимать, хоть это и сложно. Ага, ты правильно поняла про хлоп. И что такое заново бубумкнуть? Э, пока волны нет. Героев надо припенькнуть, иначе мир бахнется. Но пока волна не пришла, это не страшно. Их можно помукнуть. И Так, понятно. Делать это к закату, но я не думаю, что их это остановит. Я от скуки сдохну, если буду просто следить за этим разговором. Постепенно, нольти, пользуясь своим опытом общения с Фирой, всё-таки выудила из Фиторы информацию. Так вот, Фиторы дали задание. Если священные герои будут сражаться между собой, то их нужно убить и заново призвать во имя спасения мира». «Такое легкомысленное поведение и такие суровые слова». «Кстати, Наафуми, ты чего опять готовить начал?» «Ждать надоело». «Умал, тебе ушло очень много времени, чтобы расшифровать речь Витории. Мне было нечего делать, да и голод дал о себе знать, так что я начал готовить ужин». «Я напомню, она грозится бахнуть героев, если они будут плохо себя вести». «Всё ясно. Значит, пора приготовить этой девочке вкусной еды». Может, Фитория угрожает расправой, но внутри она такая же, как Фира, а значит, питает слабость к еде. Тем более, она уже сейчас на меня поглядывает. «Ура!» Когда я приготовил еду, Фитория и Фира дружно бросились есть. «Ну что, вернёмся к разговору?» «М-м-м? Mm а -hmm. о чём мы говорили?» «Она уже забыла?» Мелти постаралась напомнить, о чём шла речь, но Фитория так и не вспомнила. «И, наконец...» «Ты чего за нами увязалась?» «Ха?» «Бо! Мэлтиан моя подруга!» По какой-то причине Фитория присоединилась к нам. Не то чтобы я был против всемогущего Филариала. «А-а-а! Но Мэлтиан моя подруга!» «Я дружу с Мэлтиан!» «Ха-ха-ха! Нафуми, спаси!» Вот только от двух фира шум просто ужасный. Даже Мэлти уже не выдерживает. Результат? Вторая фира не нужна.